Глава 11. Опять Архангельск. Кедров встретил меня на пороге кабинета. Видимо, дежурный доложил, а Михаил Сергеевич сумел точно рассчитать время моего прихода. Медведь чаприятно. Хотя начальник особого отдела вычека, как это бывает свойственно большим начальникам, про мелких молчу. Мог бы сидеть за столом, что-то писать, демонстрируя занятость, и поприветствовать подчинённого простым кивком головы. Крепко пожал руку, помог снять шинель и пристроить её на деревянный колышек около двери. Но вместо того, чтобы пригласить сесть, кивнул в угол, где стояла шир Пройдёмте туда, Владимир Иванович, и раздейтесь до пояса. В каком смысле? Не понял я. А какой смысл в раздевании? Ужасно хочу увидеть ваш торс, вот и всё, улыбнулся Кедров. Что ж, у начальства свои причуды. Может, собирается снять мерку, чтобы пошить мне новый мундир? Но с Кедрова станется отправить меня куда-нибудь на дно Чёрного моря, а параметры тела нужны для скафандра. Что там есть интересного для молодой республики? Золотая Элина в Казнамамае или затопленное сокровище в Рангеле? Тфу ты, в Рангеле на горизонте пока нет, чуть позже появится, и про его сокровище никто не слышал. И я просто начал нервничать в предвкушении непонятного и необъяснимого. Но Михаил Сергеевич принялся щупать мою спину, и получалось у него это довольно умело, словно у заправского врача. Всё-таки по медицинским комиссиям в своё время пришлось походить изрядно. Есть с чем сравнивать. Кажется, это называется пальпация. Кедров прощупал мой позвоночник, огладил спину, не громко, но властно приказал повернуться и принялся за плечи. Спустился ниже, уделив особое внимание рёбрам. Всё, можете одеваться. Разрешил начальник особого отдела и отошёл в сторону, где стоял кувшин и небольшой тазик. Пока Кедров мыл руки, я успел одеться, продолжая недоумевать по поводу действий своего начальника. А он между тем уже вытирал ладони полотенцем. Как врач могу вам сказать, что вам следовало бы месяц провести в санатории, лучше всего на море. Ялта, можно, а Лушта Солнце, морская вода, фрукты, вино и женщины дозволяются. В целом ваше состояние удовлетворительное, а с учётом вражевской контрразведки, тюрьмы и что-то там ещё у вас приключилось. Побег, пеший поход через лес, 14 дней без еды, принялся перечислять я, ещё сыпной тиф и 2 недели без сознания. С учётом всего сказанного даже прекрасно. Невозмутимо закончил диагностику Кедров. Дёжа странно, что нет признаков дистрофии, все рёбра целые. Показалось, что в одном из рёбер есть трещина, но точно определить не могу. Не знал, что вы ещё и врач, растерянно произнёс я. И про рёбра вы правильно угадали. Я не угадываю, я знаю, холодно сказал Михаил Сергеевич. Практика у меня не очень большая. Год за ту на Кавказском фронте. От пациентов сами понимаете, отбоя не было. И диплом медицинского факультета имею. В ближайшее время, лучше к завтрашнему утру, жду от вас подробного рапорта обо всех ваших заключениях, о том, с кем именно вы контактировали, допросив английской контрразведки, допросив контрразведки белых, в вашем пребывании в тюрьме, в общем обо всём. Слушаюсь, только и сказал я, представив, сколько придётся писать, взгрустнул. Но вспомнив, что можно писать обычным текстом без шифровки, повеселел. Кедров указал мне на один из мягких стульев, стоявших у письменного стола, и уселся сам. Что ж, Владимир Иванович, теперь можно поговорить, произнёс Михаил Сергеевич. Не скрою, очень рад вас видеть. Вас искали мы, искало и подполье. Владимир Иванович, у меня много недостатков, но нет привычки бросать своих людей. В крайнем случае я должен знать их судьбу. Последние сведения у вас. Отправлен на Мудюк, откуда не возвращаются. Имелась информация об восстании среди заключённых, о попытке к бегству, но официально восстание подавлено, беглецы пойманы и уничтожены. По времени оно совпадало с вашим прибытием на остров, но фамилии неизвестны. Вишь, испугались охранники открыть правду. С удовлетворением заметил я. Не знаю, сколько всего беглецов. В нашей группе уходило 31 человек. Первым умер товарищ Стрелков. Фамилии остальных не помню. Увы, осталось 13. Если бы не тев, уцелело бы больше. Стрелков, заинтересовался Кедров, Пётр Петрович. Так точно, Стрелков, председатель Архангельского уездного исполнительного комитета. Вы его знали? Разумеется, Стрелков был в моей комиссии. та самая знаменитая советская ревизия, которой приписывались тысячи расстрелянных только в Вологде. Похоже, по её приказу расстреляли всё население и Архангельской, и Вологодской губерний. Пётр Петрович изначально принадлежал к кадетам, а где-то в 16-м или 17-м стал большевиком, сообщил Кедров. Я мысленно улыбнулся. Если Стрелков был кадетом, то этим объясняется его желание провести восстание по закону, с митингами, с резолюцией, с принятием её большинством голосов. Сам я обеими руками проголосую за главную идею партии Народной свободы о правовом государстве, с разделением властей и господством закона, но не на каторге же. Так можно дойти до того, чтобы поднять вопрос, а легитимно ли наше восстание, если нас сюда определили по законам непонятного, но правительства. Стрелков во время восстания получил тяжёлое ранение и по дороге умер. Не знаю, сможет ли кто-нибудь отыскать могилу. А ты ищем, уверенно сказал Кедров. А почему вы не дали о себе знать, когда вышли к своим? А я давал, ответил я. По моим прибытии я сразу известил особый отдел шестой армии. Они должны были передать вам сведения о моём появлении. Но чего-то начальник отдела, теперь уже бывший, товарищ Муравин, позабыл передать в Москву сообщение. Может, в суматохе упустил из вида. Надо его спрашивать. Муравин? Нахмурился Кедров. Увы, теперь уже не спросить. Муравин погиб на задании. Немного помедлив, начальник особого отдела ВЧК сказал: Ну, теперь уже поздно о чём-то жалеть и спрашивать. Главное, Владимир Иванович, что вы живы и здоровы. Теперь о деле. Для начала хотелось бы сделать несколько замечаний. Всё-таки, если вам приказано пользоваться шифрокнигой, следует читать её внимательнее. Корабль воздуха это дирижабль. Хорошо, что мы поняли, что у англичан не могло быть 100 дирижаблей, и пришли к выводу, что это всё-таки самолёты. Далее, хлор запустили открытым текстом. Они попытались зашифровать. Ведь это несложно перейти на шифрование букв, а не слов. И куда годится записывать данные объекта разработки? Кедров ещё минут 10 выговаривал мне, но потом улыбнулся. Шифровальщик, пока ваши тексты разбирал, на маты зашёл. А ваши провозы для, говорил, это нечто невообразимое. Расшифровали всем отделом, пока не догадались, что это телефонный провод. Но в целом вами очень довольны. И у нас в ВЧК, и в наркомате по военным и морским делам. Свою задачу вы выполнили, и даже, если можно так сказать, перевыполнили. Вы хоть поняли, в чём она заключалась? Посорить англичан и белых. Совершенно правильно, кивнул Кедров. Но это задача тактическая, а стратегическая Вероятно, дать понять всему белому движению, что рассчитывать на помощь союзников им не стоит, что при возникновении выгоды Европа предаст своих прежних союзников, позабудет о клятвах и общих духовных ценностях и станет дружить с советской Россией. Именно так, согласился мой начальник Можно ещё добавить, что после нескольких выступлений армии Миллера против англичан, множество неоправданных жертв у союзников, теперь нет иллюзий в верности белых. Сторонники вмешательства во внутренние дела России в парламенте имели неприятности, а наш главный недоброжелатель, военный министр Черчилль, даже подал в отставку. Британия приняла решение о полной эвакуации своих войск с территории России. На сегодняшний день на всей территории нашей страны англичан практически нет, и военные поставки белым сведены на нет. Значит, я всё-таки слегка подтолкнул историю. Что же теперь дальше? Победа РККА на всех фронтах или раньше времени отменят продразвёрстку и введут НЭП? А Михаил Сергеевич между тем продолжал просвещать меня по итогам моей командировки. А ещё, ваша миссия это задел на будущее. Наступит мир, России придётся налаживать дипломатические отношения, восстанавливать экономику, для чего понадобится привлекать иностранных специалистов, средства. Вы дали им интересные, очень выгодные предложения, они примутся их осмысливать. Разумеется, им понадобится время. Нам пока тоже не до народного хозяйства, с гражданской войной покончить. Так что вы сыграли огромную роль. Именно я решил уточнить я. Разумеется, не только вы, усмехнулся Кедров. Владимир Иванович, неужели вы действительно считали, что вы такой единственный и неповторимый? Конечно, нет, покачал я головой. Это как проявится в корзинке. Думаю, эти идеи, предложения о сотрудничестве англичане, американцы и прочие получали из разных источников. Вот видите, вы всё прекрасно понимаете. Развёл кедров руками. Источников и должно быть много, чтобы империалисты клюнули хотя бы на один из них. Капля камень точит. А если таких камней много, это же классика. Я промолчал. А что тут скажешь? Впрочем, Кедров не сообщил мне ничего такого, чего бы я и сам не понял или не догадался. Непонятно лишь, почему обо мне вдруг вспомнили и резко вытащили из Вологды. Неужели, чтобы поговорить о моём предыдущем задании? Ну не поверю. Словно подслушав мои мысли, Михаил Сергеевич сказал: "Теперь самое главное. Товарищ Аксёнов, ваша северная эпопея не закончена. Вам придётся снова вернуться в Архангельск". Видимо, у меня был такой растерянный вид, что начальник особого отдела позволил себе улыбнуться. В последнем донесении вы упомянули вашего директора библиотеки, некого Платона Ильича Зуева, которого подозревали в связи с английской разведкой. Уже не подозреваю, а уверен в этом на 100%, перебил я начальника. Своё последнее задание выйти на английскую контрразведку, связаться с командованием британцев, я провёл именно через него. Что же, это прекрасно, если ваши подозрения подтвердились, хмыкнул Кедров. В вашем донесении упоминался последний начальник Архангельской жендармерии, полковник, забыл фамилию. Фагоринский Егор Матвеевич, подсказал я. Да, спасибо, Фагоринский, поблагодарил Кедров. Полковник Фагоринский не эмигрировал, не арестован и не расстрелян. Он теперь проживает в Крыму, в Ялте. А там сами понимаете, белые. Но некоторыми путями удалось узнать, что ещё в 15 году архангельская жандармерия заподозрила вашего библиотекаря в шпионаже. Пытались выяснить, в пользу какой страны. Пошли по тому же пути, что и вы, то есть сопоставили назначение Зуева и связи его покровителей с английскими банками. Начали вести расследование. Думаете, чем всё закончилось? Отставкой полковника Фагоринского и категорическим приказом не трогать библиотекаря. Именно так, кивнул начальник. У Зуева нашлись очень влиятельные покровители, способные снять ради него целого полковника жандармерии, что тоже весьма подозрительно. В сущности, даже отставка Фагоринского косвенное доказательство, что Зуев английский разведчик. Перед отъездом полковник поделился своими соображениями с военной контрразведкой. Но у тех не хватало ни людей, ни материальных средств. Это я помнил из лекции полковника генерального штаба товарища Сагадеева. В Архангельске русскую контрразведку представлял один человек, чьё время целиком уходило на отработку немцев. Где уж там ещё и с союзниками по Антанте заниматься? Да и непатриотично это. Да, всегда одно и то же. Нет денег, нет людей. Директор библиотеки по Кавархангельске, но скорее всего в ближайшее время покинет город и вернётся в Англию. Ваша задача в самые сжатые сроки выявить связи библиотекаря в Москве и Петрограде. То есть вскрыть английскую агентурную сеть, вздохнул я. Совершенно верно. И первый шаг к этому возвращение в Архангельск. Далее вы выходите на библиотекаря, получаете от него адреса и фамилии агентуры. каким способом решать уже вам Возвращаться в Архангельск я не желал. А кто хочет возвращаться туда, где тебя держали в тюрьме? Как мне легализоваться, как через линию фронта переходить? К тому же, там теперь голод похлеще, чем у нас в 18-м. Нет, не хочу. Интересно, а как бы особый отдел выкручивался, если бы товарищ Аксёнов сгинул или загнулся от тифа? Ладно, не загнулся. А сидел бы сейчас на Мудюге, дождал освобождения. А не проще дать задание подполью схватить Зуева и попридержать его до освобождения города, спрятать в каком-нибудь доме и пусть сидит. Кто пытался увильнуть я? И сколько он там просидит? Месяц, 2 месяца, полгода. Поинтересовался Кедров, пристально посмотрев мне в глаза. Наступление запланировано лишь на январь. Как оно пройдёт, в какие сроки, сказать трудно. Если Зуев просто не доживёт, и будет ли у Подполья возможности его держать? А если им самим начать колоть английского шпиона, а сведения передавать через Таймыр? Через Таймыр? Не понял Михаил Сергеевич. Ледокол Таймыр, пояснил я. Там мощная радиостанция и существует подпольная организация. Как мне известно, матросы передают по радио сведения о дислокации судов, о перемещении войск. Интересно, в раздумчивости протянул Кедров. Из Архангельска передают сведения, а особый отдел вычека об этом не знает. Ой-ой-ой, а ведь похоже, что я вляпался в большую политику. Кому может передавать ледокол сведения? Либо особому отделу, либо военным. Мы отпадаем, значит. Вот-вот. Это что, товарищ Троцкий решил создать армейскую разведку? У наркомвоенкора силы и средств для этого хватит. В принципе, абсолютно правильное решение, но особый отдел про это не знает. Не получилось бы так, что сведения у ледоколя Таймыр затмят все мои остальные новости из вражеского логова. Владимир Иванович, откуда вам известно о ледоколе? скрывать, что сведения получены от Серафима Корсакова, я не стал. Есть, разумеется, вариант, что товарищ Троцкий обидится и на него, и на меня, но это уже не столь важно. Если Лев революции затеял собственные игры, стало быть, следует позаботиться о секретности. А в этом случае секрета не сохранишь, слишком много свидетелей, целая подпольная организация. Тогда ваше задание усложняется. Вы должны установить, кому именно подпольная организация Ледокола передаёт свои разведданные. Я только кивнул. Если Кедров принял решение, бесполезно что-то говорить и разубеждать. Значит, придётся возвращаться в Архангельск. Когда отправляться? спросил я, опасаясь, что Михаил Сергеевич скажет: "Да вот, прямо сейчас и поедете". Не хочу скрывать, мы отправляли в Архангельск трёх человек, чтобы они отрабатывали библиотекаря. Увы, ни один не дошёл. Возможно, повлияли боевые действия. Сейчас на северном фронте затишье, у вас больше шансов. Я сегодня отдам нужные распоряжения, но на подготовку идёт неделя, не меньше. А вам следует немного отдохнуть. Неделя? Неделя для меня целая вечность. Владимир Иванович, я вам выпишу ордер на вашу бронь, комнату во втором доме Советов. Улыбнулся Кедрев. Понимаю, что девушки там не будет, но вспомните о приятном. В моей приёмной вам выпишут временное удостоверение. Ещё, призадумался Михаил Сергеевич, окидывая меня критическим взглядом. После получения удостоверения сходите к коменданту, он вам выдаст новое обмундирование. Спасибо. Поблагодарил я немного недоумевая, чем ему моё нынешнее обмундирование не угодило. Подумаешь, не по размеру. Думаю, наградные часы вам пока получать не стоит, но можете их подержать в руках. Кедров полез в стол, достал оттуда часы с гравировкой, передал мне. Потом вытащил свёрток. Архангельское подполье переслало, сообщил начальник. Не знаю, стоит ли во второй раз использовать эти документы. Ух ты, а в свёртке моя Георгиевская медаль, справка об освобождении от воинской службы и записная книжка нижнего чина 282-го Череповецкого пехотного полка сохранились. Да, Владимир Иванович. Феликс Эдумдович собирался подписать представление вовцык о награждении вас орденом Красного Знамени. Но когда вы пропали, представление отложили. Вроде посмертно вас представлять ещё рано, но и в живых вы тоже не значились.